«Может быть, ты сумасшедший? Фанатик какой-нибудь? Псих? А? Отвечай, твою мать!» Щерба сорвался на крик. «Если вы не понимаете по-русски, — тихо произнес в шоло, назовите другой язык, возможно, так до вас отчетливее дойдет» что я не знаю, где они, понимаете, пан майор? Не знаю. Хм. Послушай, парень, Щерба не глядя ткнул сигарету в керамическую пепельницу. Мы оба профессионалы. Нет такой разведки в мире, в которой начальники показывают и приказывают своим людям умирать. Мне это известно, понимаешь? Если в течение ближайших 10 минут ты не ответишь на этот вопрос, единственный, гарантирую, что это будет единственный вопрос, то ты уже не нужен. Понимаешь? Никому не нужен. Я спущу тебя тут же, на месте, не консультируясь с начальством, или сдам полякам, те разорвут тебя на части, ты убил моего коллегу, подонок. Я никого не убивал, заткнись, рявкнул Щерба, обрушивая кулак на стол, что бы ты сделал со мной, пристрели я твоего друга, а? Говори, сука, как можно признаться в том, чего не знаешь? Я не верю тебе. Ты врешь. Врешь. Что мне сделать, чтобы вы поверили? Кто был старшим в вашей группе? Не было никакой группы. Где и кто те люди, с которыми ты работал? Я их не знаю. Мы встретились три дня назад. Где? Где вы встретились, я спрашиваю. Как где? В Варшаве? Где в Варшаве? Точнее, на Маршалковской, возле цветочного магазина. Вот там мы и встретились. Хорошо. Как вы узнали друг друга? Пароль? Пароль? Кшола недоуменно пожал плечами. Имя старшего я не знаю. Один из них, он назывался Пржасмитском, приказывал мне. А тот вовсе молчал все время. Его настоящее имя не знаю, какую разведку он представляет. Если я не знаю его настоящего имени, как объяснить, я могу быть в курсе подобных дел? На какую разведку работаешь ты? Я не имею никакого отношения к разведке, пан майор. Я голландец. Мое имя Нехемия Респайс. Я никого не убивал, пан майор. Мой приятель по пабу сказал, что можно неплохо заработать. Дал мне билет до Варшавы и к человеку, в распоряжение которого я должен был поступить. Вот и все, пан майор. По мокрому, выходит, не работаешь. Я этого не говорил, пан майор. «Ты кто? Только честно. Наемный убийца? А? Нет. Что вы, пан майор? Ты хочешь сказать обычный уголовник? У нас в Голландии это называется иначе. Ты был на советском корабле в Гдыне? Был. Вместе с Пржесмитском? Да, пан майор, вместе с ним». Ты видел, как он убил там двоих? Нет. Мне было приказано стоять на палубе. Что потом? Он вышел вместе с таможенником и женщиной, велел мне прикрывать их отход к машине. Что произошло у ворот порта? Пржесмитской пырнул охранника ножом, и засунул его в багажник. — В чем заключалась твоя работа? — Прикрывать действия Прожесмитского. — А таможник? Что было с ним? — Его оглушили. Во всяком случае, в машине он был без сознания. — Что вы сделали с обоими? — Зарыли в лесу. — Где именно... Точно сказать не могу. В километрах в 20 от Гдыни. Как вы расстались с Прожесмицком? Мы закопали машину. Где? В лесу, метрах в ста от дороги. Я могу показать это место. Что потом? Потом Прожесмитский дал мне денег и велел поскорее сматываться. «Ты приехал в страну с оружием?» «Нет, пистолет мне дал тот, Пржицницкий. Так было обговорено еще в Амстердаме». «Когда мы разошлись, я вернул пистолет». «Какая марка пистолета?» «Беретта». «Значит, их было трое, так?» Да, Пржицницкой, другой и женщина. Куда они пошли? Честно говоря, пан майор, в тот момент меня больше заботила собственная шкура. То есть, ты не видел? Мне показалось, что они направились в сторону шоссе. Тогда почему ты решил пробираться лесом? Мне нет до них никакого дела, пан майор. Я хотел лишь заработать свои 3000 баксов и все. В нашем деле за лишние расспросы запросто можно перо в бокс хлопотать. Так что у каждого своя дорога. Мне показалось что возвращаться к шоссе опасно. И я пошел лесом. У тебя была карта? Карта была у Прожесницкого. Я еще раньше приметил на ней мельницу. Думал, доберусь как-нибудь до нее, а там видно будет. В умолк. Щерба нащупал сигарету и вновь закурил. В кабинете воцарилась гнетущая тишина. «Откуда ты знаешь русской?» Очень быстро спросил Щерба. «Мать у меня русская. Как она попала в Голландию?» После войны была в концлагере. Оттуда ее вытащили англичане. В 46-м она вышла замуж. В 50-м родился я. Как фамилия матери? Родина. Екатерина Васильевна Родина. Откуда она родом? Из, по-моему, правильно называется так, Молодечно. По-моему, это в Белоруссии. Адрес в Амстердаме. Чей адрес? Как чей адрес? Твой. Я живу у подруги. А мать? Нет, у матери свой дом. В Амстердаме? Нет. В Гранингене. Адрес. Бульваль Вильгельма Аранского, 140 бис. Щерба выключил магнитофон и потянулся. Потом пристально посмотрел на вшолу и очень тихо сказал, «Смотри, парень, чтобы проверить эти факты, мне понадобится два часа. Но прежде, чем ты получишь эту передышку, я хочу, чтобы ты знал, даже если твоя информация подтвердится, и все действительно так, как ты живописуешь, Минимум пять лет польской тюрьмы тебе обеспечены. Понимаешь? А вот если я узнаю, что все это только трюк для оттяжки времени, ты пожалеешь о том, что родился на свет. Когда в шолу увели, Щерба перемотал пленку и внимательно Прослушал с, -с, с беседы. Потом поднял трубку, продиктовал данные, попросил повторить их и, сцепив пальцы на затылке, стал ждать. Спустя пятнадцать минут требовательно зазвонил белый телефон. «Щерба слушает. Ну, какие новости?» Голос Воронцова звучал устало. «Что в районе поиска?» «Пока ничего. Все прочесали?» «Так точно, товарищ генерал!» «Пошли по второму разу!» «Люди из сил выбиваются!» «Что? Жалеешь?» «Да не то, чтобы...» «Щерба замялся!» «Себя пожалей, майор!» «Позвольте!» — внятно посоветовал Воронцов. Ты «Понимаешь, Анатолий, что они не могли раствориться в воздухе, что все службы включены на полную катушку, что ни одной воздушной цели в районе поиска зафиксировано не было, что ни одна машина из зоны оцепления не выехала, Так точно, товарищ генерал-лейтенант, понимаю. Так куда они подевались, майор, а? Куда, я спрашиваю? Голос всегда сдержанного Воронцова сорвался на крик. Черво молчал, понимая, что в данной ситуации лучше не оправдываться. Что говорит тот парень из леса, уже более спокойно, просил Воронцов. Отнекивается. Сейчас проверяем факты. Похоже на правду. В общем, да, товарищ генерал, он утверждает, что ее просто наняли. Вслеплявую. По легенде, уголовник из Голландии хотел подзаработать, толком даже не зная, на что идет. Как его допрашивали. Как следует, товарищ генерал. Тут есть парочка поляков. Так они поработали. Но задержанный твердит одно и то же. На несоответствиях ловил. Да, все гладко. Это очень похоже на крепкую легенду. На линии повисла Молчание. Молчание, прерываемое подвываниями и шорохами ветра. Это их человек-щерба, и он знает, где они. Выбей из него правду, майор. Да выбивали уже, товарищ генерал. Гнет свое, и все тут. Придумай что-нибудь. Я хочу дождаться ответа на запрос. Ну и что? Ну и ответит тебе, что все так, как он сказал. Легенды Щерба создаются умными людьми как раз на случай тщательной проверки. Он просто выигрывает время, этот гад Банкой. Так что же делать? товарищ генерал. Может быть, в Москву его? Некогда, расчарба. Некогда. Если ты не накроешь их в лицу, больше шансов у нас не будет, понимаешь? Делай, что хочешь, но выбей из него правду. Клещами вытяни. Глава 28 восьмая. Польская Народная Республика, Лес, 6 января 1978 года. У меня было достаточно времени, чтобы что понять воистину и безысходность своего положения. Сказать, что мы оказались погребенными заживо, все равно ничего не сказать, ибо невозможно обычными человеческими словами объяснить ужасное ощущение могильной тьмы, пронизывающего до костей холода, животного страха и какого-то убийственного бессилия. Первые несколько минут, пока я еще по инерции жила, И воспринимало происходящее в категориях нормального человека, человека с естественными рефлексами, все было относительно терпимо. Однако, чем плотнее сгущалась тишина в нашей добровольной братской могиле, в отличие от воздуха, теперь-то я это знаю точно, земля звуков почти не пропускает. Чем дольше все это было, тем явственнее и грознее стал наберегаться на меня ужас. Конечно, остатками, хаотично метавшегося в черной коробке разума, я понимала, что, коль скоро мы не задохнулись, от нехватки воздуха в первые 15 минут, шансы, ну хотя бы теоретические, на то, чтобы в итоге выжить, у нас, безусловно, были. Однако, через какое-то время, эта мысль перестала согревать меня даже духовно. К пенту, когда меня живьем закопали в польском лесу, Я была уже достаточно взрослой женщиной, чтобы знать основные недостатки собственной психики и, в частности, особенности своей реакции на любое, самое незначительное ограничение жизненного пространства. Примерно до 13 лет у меня было целых две бабушки. Одну звали Фаня, это была мамина мама, вторую Настя. Настю я обожала, ибо по техническим причинам семейного характера, именно так мама именовала свой развод, я бывала в гостях у Настя крайне редко и пользовалась в покрывшемся домике под Волоколамском, синим зеленый горошек с занавесками на окнах, всеми правами и льготами единственной и любимой внучи, улучшенной и тогда еще совершенно невинной копии своего непутевого отца. Бабушку же Фаню я боялась, как огня, потому что она с упорством и садизмом участкового милиционера заставляла меня делать две самые ненавистные вещи на свете. Есть четыре раза в день и играть на пианино марки «Мунбах». Однажды, когда в знак протеста я выломала из пожелтевшей клавиатуры драгоценного инструмента «4» диенные клавиши и спрятала их для надежности в школьный пенал. Фаня, вальяжная, сдержанная и неизменно благоухавшая каменным цветком, седая дама преклонных лет, которая в жизни не испытывала никаких моральных и имущественных ограничений, мама уже тогда рассказала мне, что когда-то, давным-давно, Фаня проиграла в девятку все золотые десятки дедушки-меховщика, чего он не простил ей даже на смертном одре. Так вот, когда я сделала это с фортепьяно, Фаня решила меня наказать. Как я понимаю теперь, это было... Чисто еврейское наказание. Не прибегая к жестокости, бабушка Фаня хотела преподнести мне памятный урок бережного обращения с ценными вещами. Возможно, все и обошлось бы, но я, желая как-то разрядить обстановку, спроста брякнула. Фаня, «Ну что ты нервничаешь? Считай, что наша пианино я проиграла в домино». Поскольку жили мы в коммуналке, в которой занимали одну комнату, а выносить ссор из избы она не любила. Внучка Клеопатры выше подозрений, Фаня решила использовать в качестве орудия экзекуции громоздкий трехспорчатый шифоньер, куда втиснуло меня на неопределенное время. После того, как я в волю наоралась и оказалась буквально пеленутой маркизетовыми платьями, драповыми рукавами, халатами и всевозможными поясами с пряжками, нос, нос, нос, нос, неожиданная реакция. Я потеряла сознание. Конечно, моральная победа осталась за мной. Пианино через неделю продали, и лауреатом конкурса имени Чайковского я, к счастью, не стала. Но до самой смерти, пани, она умерла от приступа астмы. Я так и не простила ей этого наказания. А позднее, став уже взрослой девушкой и побывав как-то у врача совсем по другому поводу, я узнала, что бедная старуха была совершенно ни при чем. Просто мой вестибулярный аппарат не воспринимал замкнутого пространства, И чем меньше было это пространство, тем больше не воспринимал. Кстати, именно эта особенность, я имею в виду особенность психики, вселяла в меня чуть ли не мистической ужасы с тюрьмой. Одно только представление о том, что я заперта в четырех стенах, без света, воздуха и свободы передвижения вызывала у меня тушноту и обморок. Вернувшись мыслями в свою братскую могилу, я успугалась уже по-настоящему, просто-напросто, как маленькая девочка, испугалась». Нужно было что-то предпринимать. Пока не стемнеет, вспомнила я слова Прожесмитского. Но это ведь пять-шесть часов, и я начала борьбу. Ох-ох-ох, что только я не пыталась сделать поначалу, чтобы отвлечь от себя от нарастающего бунта задавленной в буквальном смысле слова психики, я стала восстанавливать в памяти скудные знания о выживании человека в экстремальных условиях. Естественно, вспоминала йогов, которые умудряются месяцами жить без воды и пищи и даже задерживают дыхание на несколько суток, Безуспешно потратила минут сорок на хотя бы приблизительное описание принципа аутотренинга, потом представила себе пронзительный взгляд Вольфа Мессинга, исходящего от него магическую волю. Конечно, я обманывала себя совладать с нервами Было выше моих сил. Все равно, что набрать в легкое Как можно больше воздуха и нырнуть. Сколько не терпи, а воздух кончится. И надо либо погибать, Либо всплывать к свету, к солнцу. Впрочем, не нырять, не плавать Я тоже не умела. Не умела, и все. Я уже физически ощущала, как мне не хватает кислорода, как страшная масса сырой. Холодной земли все сильнее сдавливает меня. Я ненавидела падающий наверху снег, потому что, казалось мне, он увеличивает навалившуюся на меня тяжесть. Самое ужасное заключалось в том, Что, во-первых, я абсолютно не видела, а во-вторых, не могла даже пошевелиться, словно целиком закованная в гипс. В сознании сразу всплыла и приняла четкие очертания картина загипсованной ноги, подвешенной над больничной койкой. В ту же секунду она зачесалась, причем так сильно, что я чуть с ума не сошла от желания исцарапать ногтями эту впадинку на лодыжке. Как можно быстрее, сию секунду, а через несколько секунд, по закону подлости и парных случаев, Со страшной силой зачесался ногс. Невозможность хотя бы дотронуться пальцем до его кончика хлестнула по нервам с такой силой, что я стала тихонько подвывать. эдаку у Услышала я сдавленный шепот Прожисмицкого Вэл. «Как вы? Курить хочу! В могиле курить вредно!» Мне показалось, что Прожесмитский усмехнулся. «Почему? Засекут? Надо подумать и о природе!» «Вы обо мне лучше подумайте!» — зашипела я. Чувствуя, как желание разрыдаться Становится совершенно непреодолимым Я уже думал, Вэлл well. И что надумали? Да то, что такой женщины, как вы Я еще не встречал Правда? Да А брете тогда зачем? Я хотела Как можно глубже вздохнуть, но в горле противно запершило. «Зачем вы врете? Поддерживаете микроклимат в коллективе?» «И это тоже. Вы должны меня ненавидеть, я понимаю. Почему?» «Не будь меня, вы не попали бы в этот переплет. Не будь вас, был бы кто-то другой». А у вас что, служба такая? Оставьте в покое мою службу. Господи, если уж тебя хоронят заживо, то лучше всего с артистом эстрады каким-нибудь или с преподавателем университета, только не со шпионом, ничего из него не вытянешь. Не разговаривайте так много, Вэлл. Well. Вам надоела моя болтовня? Да нет же. Просто кислород надо расходовать экономно. Короткие вдохи и выдохи, сдержанное дыхание, понимаете? Да. Говорить коротко можно, не больше двух-трех слов. Вы же сказали пять. Я, а не вы. У вас есть опыт? Да. «Интересно, уже бывали в могиле?» ну, да, да, ну, это было единственное спасение — говорить, ощущать, что я не одна, что могила действительно братская и что братья мои живы. Говорить, спрашивать». Выдерживать паузу, отвечать, снова спрашивать. Вы женаты? Почему вы спрашиваете? Мне интересно. Так все-таки ваш ответ, вы женаты? Да. А где сейчас ваша жена? Моя жена сейчас, думаю, дома, с детьми. Думает тещий. У нас есть хоть какие-то шансы на спасение? Какие-то шансы, Вэл, well, есть даже у человека, которого усаживают на электрический стул. Для могилы сравнение просто блеск. Ну а как же еще ответить на этот вопрос? Честно, Честно надо ответить. Я не знаю, Вэлл. Но хоть из могилы мы выберемся, да. Так стемнеет, конечно. Но как? В шола все предусмотрел, не волнуйтесь. Что, он нас грамотно закопал, как профессор, не волнуйтесь. А где он сейчас? Не знаю. Правда, этого я не знаю. Он прячется от них или... или. Последовала пауза, после чего Пржесмитский сказал, а теперь помолчим минут сорок, вел, well, до вашего очередного приступа страха. Потом я впала в забытие. Образы как-то поблекли, Стерлись, начали мельтешить и постепенно стали похожи на хвостки на пленки. Когда фильм уже кончился, а киномеханик забыл выключить аппарат. Сплошная белая полоса с редкими вкоплениями черных точек и звездочек по-видимому меня сморило. Это удивительно. Как быстро приспосабливается человек даже к самым скотским условиям. Засыпая, я больше всего боялась при пробуждении ощутить спиной и плечами страшную массу земли и не увидеть ничего, кроме смерхшихся комьев у самого носа, однако опасения оказались излишними. Я медленно открыла глаза, с таким же успехом могла и не открывать, у могильной тьмы нет оттенков. И тут же я вспомнила, где нахожусь. Руки и ноги затекли так, что я не только ощущала, но и слышала их ужасное Непрерывное гудение, словно вместе с ними в землю упали действующую трансформаторную будку. Невозможность хоть как-то шевелиться сводила с ума. В какое-то мгновение меня чуть не вывернуло от мысли, что я уже не метафизический, а вполне реально представляю, как гниет, и разлагается в земле труп. well «Что? Что такое? У вас все в порядке?» «Нет?» «Вам плохо?» «Очень?» «Мне кажется, нам пора наружу». «Ка... рано!» «Обождем немного!» «Откуда вы знаете, что рано?» «У вас что, будильник перед носом?» я чувствую время да интересно и вы знаете про сейчас час да примерно сейчас 1710 плюс минус пять минут не может быть мы лежим здесь уже три дня не меньше. Еще минут 15 Вэлл. Пожалуйста, потерпите. Я не могу больше. Я знаю, что не можете. Но сейчас ведь зима. И темнеет рано. Думаю, уже можно выбираться из могилы. Лепеча все это, я отдавала себе отчет в том, что слова мои бессодержательные и бесполезны, и что человек, которого я буквально уламываю, находится в таком же положении и, наверное, не меньше моего стремится наружу. Но я ничего не могла с собой поделать. Ну, пожалуйста, я вас очень прошу, как вы не понимаете, что я задыхаюсь, Я абсолютно не чувствую рук и ног. Ну что тушают какие-то пятнадцать минут, а? Ра, ра успокойтесь. Голос Прожисовского звучал ровно, без намека на интонацию, и впрямь был как будто бы за могильный голос. «Не распускайте себя». Сосредоточьтесь на том, что осталось совсем недолго. Поймите, это просто глупо. Вытерпеть то, что мы вытерпели, и пустить все на смарку. Подумайте об шоле, в конце концов. Даже если он уже на, на, на, на третье, ему все равно лучше, чем нам. В течение нескольких долгих томительных секунд Пржесмитский молчал, мол... мол... потом вздохнул и очень тихо, почти шепотом сказал. Не будьте злой, Вэлл, пожалуйста, не будьте злой. Вам это совсем не к лицу злость. И вообще злость, ужасная штука. Простите меня. Все нормально, Вэлл. Вы очень сильная и очень мужественная женщина. Невероятно! Не каждый мужчина выдержал бы это. Расскажите мне что-нибудь. Не молчите, пожалуйста. Когда вы говорите, мне легче переносить этот кошмар. Хорошо. О чем рассказать? О чем хотите? Только не молчите, я плохой рассказчик, Вэлл. Как-то привык больше слушать. Вы говорили, что уже бывали в такой ситуации. Это правда? Да. Где было страшнее всего? Да. Страшнее, страшнее. Да. Не здесь, в другом месте. А было что так же холодно, наоборот, жарко. И что это было тоже в лесу, в пустыне. В какой? Это Well не имеет значения. Пустыня и есть пустыня. Нет деревьев, нет травы, нет вообще ничего. Песок. Сплошной песок. Желтый и раскаленный, как сковорода. Дышать можно только через рересовой платок, а воздуха и так мало. Слово Вэл, well. по сравнению с пустыней, это могила, сущий рай и даже с кондиционером. А я бы согласилась сейчас полежать в пустыне пару часов. Правда, правда. Вы бы не выдержали, Вэлл. Well. Посмотрели бы мы с вами. Скажите, а от кого вы прятались там? Тоже от КГБ? Нет, от египтян. И сколько вы там пролежали? Думаю, что больше, чем здесь. Ровно сутки. Без вас У нас была одна фляжка на четверых. Когда это было? В семьдесят Вы их обманули, да? Вы все-таки выбрались. Ну, скажите. Хе, иначе я бы не имел чести лежать в одной могиле с вами, Вэлл. А зачем вам все это, а? о чем вы? Ну, кого-то преследовать, убивать, закапываться в землю. Бред какой-то. А нельзя жить, как миллионы других людей? Ага, это как? Пить утром кофе, идти на работу, обсуждать с друзьями футбол, да книги читать, в конце концов. А вы думаете, я ничего этого не делаю? Ну, знаете ли, на работу с пистолетом не ходит. Вы знаете, Well, за что вас преследует КГБ? Догадываю. Скажите мне, как вы считаете, это справедливо? Нет, пан Пржесмит, это несправедливо. Но кто-то же должен вас защитить, верно? Вас! И тысячи таких, как вы. А как это сделать без пистолета? Ну, объясните мне, как? Добрым тихим словом. Ваши соотечественники из КГБ разговаривают на другом языке. Вам нравится ваша работа? Оставьте в покое мою работу. Мне нравится... Моя жизнь. Я не делаю ничего такого, что противоречило бы моим убеждениям, моему представлению о том, какой должна быть жизнь и какими должны быть люди в этой жизни. Я никогда не убивал без нужды, не пытал женщин, не преследовал беспомощных, У меня есть мать, жена, и была сестра. Ей никто не помог тогда в концлагере, потому что Гитлер делал у себя, что хотел. Это была система, такая же система, какая сейчас в Советском Союзе. Если человек ведет себя так, Как угодно на системе, он будет жить, есть, читать книги и ходить на футбол. Если же он пойдет против, система его уничтожит, как хочет уничтожить вас, как уничтожила мою сестру, как сожгла, расстреляла, похоронила заживо, Миллионы людей это мерзкая система. Слушайте, я ненавижу ее, и пока она существует, моя профессия нужна.